Глава 5. «Если ты скрестил шпагу с мастером фехтования, это ровным счетом ничего не значит. Даже лучшие из лучших способны совершать ошибки». Джованни Тетча. Прошло пять дней с того момента, как возле аббаста Святой Жастиной произошла дуэль, потрясшая всю столицу. За это время случилось многое и ничего. Как и опасался Фернан, о поединке узнали все, начиная от короля и кардинала и заканчивая последней портовой шлюхой. Подобных схваток в окрестностях Искарины не происходило года три. Обычно господа дворяне предпочитали для столь кровавых бесед глухую провинцию, где сплетни расползаются пускай и быстро, но не имеют дурной привычки добираться до королевского двора. Да и последствий, грозящих дуэлянтом со стороны светских властей, практически не бывает. А здесь... Дуэль грянула точно гром среди ясного неба и всколыхнула давно копившуюся волну недовольства и ненависти. А уж если принять во внимание тот факт, что люди короля, как народная молва, не приминула окрестить тройку Фернана, утерла нос сторонником герцога Лосского, которого жители столицы за скупость никогда не любили и считали чужаком. В общем, скандал не заставил себя долго ждать, и буря в высшем свете, дворянских и политических коалициях, а также в умах горожан, вылилось то, что обстановка в городе накалилась до предела. Знать находящаяся по разные стороны белых и красных тряпок, рычала друг на друга, припоминала старые обиды и пролитую кровь. До прямых столкновений дела пока не доходило, но это был вопрос времени. Его Величество Церковь, конечно же, всеми силами постарались погасить начавшийся пожар. Ни королю, ни кардиналу война между дворянами не была нужна. По крайней мере, сейчас. Его величество – словно ночному сад спячки. Наконец-то оставил веселье юбки Фрейлин в покое и занялся делами. Спасибо старому грифу, который, кажется, нашел ключик к королевской душе. Вражение недовольства в массе своей как вспыхнули, так погасли. Пламя затихло, не имея достаточной подпитки извне, а ведро холодной воды из Тулины привлекло всеобщее внимание к северо-востоку. О разногласиях между родами королей было временно забыто. Андрадское его величество все же набралось смелости и предъявило своему южному соседу ультиматум в недельный срок найти убийцу жерара дельтыни в случае неудачи его величество намеревается считать что оскорблена его честь и честь славно андрады в народе тут же стали петь похабные песенки о чести Андрадского короля который под шумок смерти одной из своих лягушек собирается прибрать туллин обыватели считали что из за такой глупой причины как смерть посла Никто войну не развяжет. На взгляд Фернана подобные надежды были, мягко говоря, глупые Войны возникали по менее значительным поводам. Угроза оказалась куда реальней. Полки, находящиеся у границ с Иринеи и Бретонью, в спешном порядке перебрасывались в Тулину, поближе к Андраде. На местах остались лишь небольшие гарнизоны и полки, находящиеся в окрестностях Эскарины. Его светлость, забыв о том, что в его новую провинцию вот тут войдут вражеские войска, находился в Лоссе и к местам скорых боевых действий не торопился. Зато король с фельдмаршалом, половиной гвардии отборными армейскими частями, подрев трупы грохот барабанов, покинул Искарину. Его Величество отправился в Тулину, рассчитывая отвесить андратцам хорошего пинка. Впрочем, в данный момент на все дрязги политику и скорую войну Фернану было наплевать. Маркиз пребывал в том настроении, когда хочется кого-нибудь убить, но руки остаются связаны. Дуэль ему все же Герцог Лосский, крайне озлобленный гибелью своих вассалов, решил отыграться. Паула Жозе трогать было опасно, герцог де Вольга мог дать сдачу, и очень болезненно. А связываться с Шутом было глупо. Оставался де Сооза. Его светлость обратился прямиком к королю с просьбой наказать зачинщика от чего то Лосский всерьез полагал, что дуэль случилась по инициативе Фернана. Король не хотел ссориться с влиятельным родственником, но и жестоко наказывать своих верных сторонников счел большой глупостью. Его величество ограничилось лишь порицанием. Фернану повезло меньше всех. Явившийся в дом полковник Доброгары в предельно кратких и понятных выражениях рассказал, что он думает о шишках, которые отдали приказ временно отстранить его лучшего сотрудника от работы и расследования. Похоже, графу тоже досталось на орехи, потому как, несмотря на все свое недовольство, ему пришлось поступить согласно приказу. Вот уже пять дней сеньор де Суозе метался в четырех стенах и гадал, кто теперь ведет дело Леонора. Маркиз счастливчику не завидовал, вряд ли тот сможет продвинуться вперед хотя бы на дюйм. Теперь, когда появилось время все основательно продумать, Фернан в который раз вспомнил слова кардинала о мутном потоке, играющем со щепкой. Десооза был именно самой щепкой, а поток событий оказался столь быстро и неожидан, что Василиск попросту не успевал не то что подумать, куда следует плыть, но даже набрать воздуха в легкие. В итоге многое из того, что должно было быть понято, осталось на проносящихся берегах. Так и не была проверенная личность стрелка, служившего в роте капитана девадера Так и не стало понятным, кто его убил, а также кто несколько раз покушался на Фернана были неизвестны убийцы Маршала, Шейра и Дель-Тэньи. Остался загадкой рассказ посла об ордене Монтикора и непонятна роль военных во всей этой странной запутанной истории. Что в бумагах, которые с таким упорством искали клирики, и какова вероятность того, что именно из-за них прикончили Маршала и Шейра, у которого каким-то образом оказались копии документов. Непонятно, что такое коралловый риф и леса. И, конечно же, нет никаких предположений, что же скрывалось под знаком Монтикора и что хотел сказать своим странным рисункам неизвестный художник. Кстати, еще одной громкой столичной новостью стало обнаружение жандармерии убийцы сеньора до Туриссана. Им оказался слуга маршала кавалерии, которого Фернан допрашивал в Орэде. Доказательства были неоспоримы. Среди личных вещей сержанта жандармы нашли несколько золотых безделушек, принадлежащих графу. Убийца не успел дать показаний, ибо во время задержания, конечно же, совершенно случайно был убит. Фернан в подобной случайности с детства не верил, а потому считал, что жандармы попросту нашли козла отпущения и под шумок закрыли безнадежное дело. А может их заставили его закрыть? Те загадочные люди, чье нездоровое внимание уже пару раз едва не отправило Фернана в могилу. Ладно, теперь уже ничего не докажешь. И все странности в делах, от которых за Лигу несет Гнилью, заговором и церковью, уже не важны. Во всяком случае, до тех пор, пока Маркиза вновь не восстановят на службе. А это произойдет достаточно нескоро. рини кстати говоря, тоже перепала за дуэль, хотя она была всего лишь женой и виновника ссоры. Лунный крокодил остался в порту, а не отправился вместе с эскадрой Королевского флота, как это планировалось ранее, к убережью Андрады. Надо ли говорить, что подобное обстоятельство привело Ламио в столь мрачнейшее расположение духа, что окажись рядом с ней человек, отдавший подобное недальновидное распоряжение, ему бы не поздоровилось. Но приказ оставался приказом, и даже команда лихих корсаров, находящихся на службе его величества, не решалась нарушить постановление адмиралтейства. По Во време военного положения любое открытое неповиновение грозило быть названо измены и преступлением против короны. Так что капитану Шанмарьердес, не оставалось ничего иного, как шипеть, сыпать проклятия и оставаться в Искарине. Ее фрегат, а также еще два корабля, фрегат клириков и брик, находящиеся под командованием сторонника герцога Лосского, охраняли бухту от пешханских пиратов и андратских военных кораблей, если таковым повезет незамеченными пройти мимо торгерской эскадры, и они решатся штурмовать город. Если честно, Фернан был счастлив, что жена осталась в Искарине, а не повела крокодила к скалистым белым берегам Андрады. Само собой рини Фернан ничего не говорил, но с души словно камень свалился. Воевать против пешханских пиратов, нападающих на купеческие корабли Таргера – дело одно, а мериться силой с флотом Андрады – совершенно другое. Сейчас Рина находилась на корабле, а Фернан маялся от одиночества. С тоски хотелось завыть. Десоуза встал из-за стола, болезненно поморщился. Несмотря на то, что прошло пять дней, рана на спине все еще доставляла ему неудобство Да, лекарство обоми сотворило чудо, и все царапины очень быстро заживали, но быстро не значит мгновенно. Фернан не знал, из чего чернокожий слуга готовит свои снадобья и какие духи ему помогают, но раны зажили, покрылись корками, и лишь когда Фернан двигался, причиняли едва ощутимую, но неприятную боль маркизу грех было жаловаться на судьбу по сравнению с дармунгом сеньор де сооза оказался счастливчиком сазар сильва потерял слишком много крови и несмотря на браваду и нескончаемые остроты был очень плох если бы не помощь об боме его неожиданно сильный лекарский дар его дуралейство мог бы отправиться к працам на четвертый день кризис миновал и слуга фернана сказал что де арммунг будет жить. Пока маркиз был без сознания, ночи проходили спокойно. Но как только его здоровье пошло на поправку, случилось то, о чем судачил весь двор. Услышав в середине ночи вопли ужаса и страха, Фернан решил, что кого-то убивают. Он выскочил в коридор и увидел невозмутимого Абоми. Что случилось? «Ваш гость Талелла! Его мучают Лоа!» Фернан выругался, только сейчас вспомнив о странных чудачествах Шута. Он пошел к его комнате и постучался. Тотчас же ответили. Шут сидел в кровати, прислонившись спиной к стене и обняв руками подушку. На столе рядом с кроватью ровно горела одинокая свеча и лежала обнаженная дага. «Прости, Фернан, Дармунг перешел на «ты». Я очень беспокойный гость». Кошмар. «Да, воспоминания детства. Впрочем, я не хочу об этом говорить». «Я не настаиваю». «Постараюсь не орать в следующий раз», — кисло улыбнулся маркиз дармонг «Я могу помочь», — фигура Абоми выступила из мрака коридора. «Если ты останешься со мной в комнате, я буду орать еще сильнее», — сострил Шут и устало прикрыл глаз. «Мне ничто уже не поможет». Помогло. Отвар, что приготовил Абоми для Деармонга, напрочь лишил того кошмаров. Забавно, но слуга Фернана не предложил Шуту сделать татуировку. Следующая ночь прошла спокойно. Королевский дурак спал, словно младенец. Шута было слышно весь день, и это показалось капитану странным. Обычно все было как раз наоборот. Василийск пошел проверить столь подозрительную тишину. Дверь в комнату оказалась открыта, шут восседал на кровати, сложив ноги по-пешхански и грыз кончик гусиного пера. Рядом находились чернильницы и исписанный лист бумаги. Сезар Сильва был бледен, но, конечно же, не так, как в день ранения. Его выколотый глаз закрывала темная повязка, а золотая серьга в левом ухе и выпрошенный урийный красный платок корсаров придавали королевскому дураку и вовсе пиратский вид. Деармунг, несмотря на серьезную рану, не переставал дурачиться. Он даже сбрил бороду и постриг пепельные усы на морской манер. Шут оторвался от созерцания написанного. «Ба, меня пришел навестить мой лучший дружок. Все в порядке, я здоров и не собираюсь умирать. кстати Я слышал, что с утра кто-то приходил. Не удовлетворишь мое любопытство?» де вольга прислала пятерых гвардейцев. «А его светлость опасается за наше здоровье». «В городе все еще неспокойно, так что не возражаю против лишних шпаг». «Мудрое решение». хмыкнул Шут и, обмакнув перо в чернила, поправил на бумаге одну из закорючек. «Правда, каждый из этих бравых ребят жрет и пьет за троих. Надеюсь, мои порции вина не уменьшаются?» «Что слышно?» Пока еще ничего. До истечения ультиматума два дня. Помню, не дурак. Но последними словами Сезар Сильвы тихонько хихикнул. а Жду не дождусь, когда смогу сесть в седло и отправиться к дружку-королю. А то без моего присмотра его величество плохому научат. Как будто ты его уже не научил. То я, а то кто-то другой, фыркнул Шут. Хочешь, я прочитаю тебе мою новую поэму? Нет, спасибо. Фернан не был самоубийцей. От вирш Деармунга могла сдохнуть лошадь, что уж говорить о человеке. В день королевский дурак создавал как минимум две поэмы. Потом находил благодарного слушателя, читал и выбрасывал свои нетленные творения в мусорную корзину. — Неблагодарный, — вздохнул гость. — Слушай, не знаешь рифму к слову «кабан»? — Баран. — А что? — хихикнул великий поэт. — Очень даже ничего. В тебе есть задатки драматурга. — Факт. Вот слушай. Поэма посвящается моему лучшему дружочку Декаэла, ныне покойнику. Дормунг уставился на Фернана. Тот, понимая, что уже не вырваться, кисло кивнул. Шут со вкусом начал было читать. Один кабан, баран великий, однажды вышел в огород пугать народ. И вдруг крикнул. Э, ты куда? Цезар, если бы ты додумался читать эту поэму Декаэла, тот бы и без дуэли умер в мучениях. — сказал Фернан. Шут заржал. — Ты просто ничего не понимаешь в поэзии. Хотя твоя идея имеет право на существование. Надо взять на вооружение. — Сеньор, — вошла Лючита, — к вам посетителя. — Кто? — бросил Фернан. Он никого не ждал. — Моряки от сеньора. Проведи их в кабинет. Маркиз, позвольте откланяться. — Сбегаешь. А рифму к слову «медведь» не знаешь? — Реветь. Бросил сеньор де Десуоза и выскочил из комнаты, иначе гость опять бы начал читать поэтические ужасы. В кабинете капитана ждали двое матросов с лунного крокодила. Одного из них Фернан знал. Если он не ошибался, то этот кряжистый, лысый дитина с огромными бакенбардами и красным носом был боссманом на корсарском фрегате. «Сеньор, доброго вам утречка!» – неловко поклонился дитина. Было видно, что кланяться моряк умеет гораздо хуже, чем дуть свисток и махать абордажной саблей. Капитан еще не знает, что мы к вам пришли. Мы на Крока не успели зайти. В увольнении были сразу к вам. Нашли его. Кого? Не понял фернан Как кого? Капитан говорила что ищете вы одну штуки штукиенцию. Но мы ее сегодня увидели. Коралловый риф ваш. Как заказывали? Он вас еще интересует, подал голос ранее молчавший рыжий моряк. Солнце припекало, и спасение от его горячих лучей было только в тени. Лениво переругивались дуреющие от жары грузчики. В порту пахло морем, дегтем и рыбой. Волны лениво бились о свае пирса и откатывались прочь. — А мы вас так, сеньор! — крякнул Боцман и с усердием потряс стакан, в котором находились игральные кости. Выпали две четверки. Настала очередь Фернана делать бросок. Четверка и двойка. Боцман радостно хохотнул и сгреб монетки в свою почку. Десоуза тихонько ругнулся себе под нос. Проклятие, он опять проиграл. За прошедший час Василиск умудрился просадить множество мелких медиков и два Ригиса, а выиграл в два раза меньше. Вне всякого сомнения, противник ему попался ловкий, но уличить его в шулерстве Фернан не смог, точнее не захотел. Игра в кости хоть как-то скрашивала ожидания, а проигранная сумма была слишком смешной, чтобы за нее спорить. Да что там говорить, Десуоза готов был проиграть с десяток и туда, если подобная жертва требуется для удачного завершения дела. Наконец Фернану надоело бросать костяшки, и он улегся на нагретой солнцем тюке с шерстью. В одежде, которую пришлось на себя напялить, Фернана не узнала бы родная мать. Черной рубахой штаны, курткой с пропахшей морем парусины, красный платок на шее, ботинки с красными подошвами и зеленые чулки. Весь этот маскарад превращал синьора де Суоза в корсара, матроса лунного крокодила и делал его присутствие в этой части порта практически незаметным. Конечно же, о шпаге пришлось забыть и довольствоваться спрятанным под курткой широким кинжалом. Будь Фернан в одежде благородного, и у многих, кто шлялся вдоль пирсов, возникла бы масса вопросов, а так на в кости моряков не обращали особого внимания. Маркиз, который раз прочитал название, намалеванное на борту небольшого торгового суденышка – Коралловый риф. но неискушенный взгляд обывателя корабль был ничем не примечательной, одномачтовой посудиной. Такие сотнями бороздят прибрежные воды и развозят самые разнообразные товары в порты всех приморских стран – Лории. Если бы не название, десоза никогда бы не обратил внимания на эту лодку. «Диего» – лениво бросил Василиск. «Да, сеньор. Боцман оторвался от игры в кости с приятелем. Тебе что-нибудь известно о корабле? Вся беда была в том, что Фернан не мог отправиться к начальнику порта, ткнуть ему в нос с знаком Василиска и потребовать информацию. Следовало учитывать тот факт, что везде есть свои уши, а визит контрразведки к начальнику порта мог насторожить Леонору, если, конечно же, предполагать, что Леонора связана с кораблем. Да, мы с Луи походили тут, прежде чем к вам собрались, послушали разговоры. Боцман увидел одобрительный кивок капитана контрразведки и довольно осклабился. Корыто появляется в порту каждые два месяца. Ходят по флагам Бретони, но большая часть экипажа — андратцы. Что ж, быть приписанным к другой стране и не вызывать никаких подозрений — это разумно. Все чисто. Корабль бретонский, а не андратский. Команда. Человек двадцать, большего торговец не потянет. Каждые два месяца. Задумчиво пробормотал Фернан, стараясь вспомнить, с какой периодичностью Леонора отсылала информацию. «Да», — кивнул словоохотливый боссман. «Приходят, загружают товары, в основном шерсти и китовый жир. Стоят на якоре, не больше четырех дней отплывают. Ребята говорят, что команда практически ни с кем не общается и по кабакам не шастает. Даже на шлюх не смотрят. Что-то не похоже на андрац «Сколько дней они в порту?» «Вчера прибыли рано утром». Сегодня разгрузились. Капитан оформлял документы на отплытие. Фернан с подозрением уставился на боцмана Твоя информация достоверна? У меня везде дружки, сеньор. Не извольте беспокоиться, все дважды проверено. Диего оказался хватким малым и умным. Не только нашел искомое, но и добыл максимум полезной информации. Твои вопросы не возбудили подозрений? Мы с Луи были очень осторожны. будь может, ты знаешь, когда торговец уйдет в море? Завтра вечером. Маркиз кивнул, и Диего Слуи вновь занялись игрой. фернан провел рукой по шраму на щеке. Завтра вечером. В его распоряжении чуть больше суток. Если они не ошиблись, и бумаги маршала кавалерии, полученные Василийском от полковника ДКР, не врут, то в руках у маркиза Денария появился реальный шанс поймать Леонору. Надо всего лишь каким-то образом узнать, кто из команды шлюпа является андратским шпионом и молиться, чтобы встреча с информатором, или Леонорой, еще не произошла. Конечно же, можно арестовать всех, кто сейчас находится на торговце, и учинить допросы пристрастия. Но кто поручится, что они не ошиблись, и где гарантия, что слишком резовые и суетливые действия не спугнут Леонору. Выжидать тоже глупо, можно упустить момент и остаться с носом. Ужаснее всего Фернан не знал, как подступиться к карточному домику, чтобы тот не развалился и не похоронил под собой едва вспыхнувшую надежду. То ли спаситель услышал мольбы маркиза, то ли судьба в этот день была к Фернану благосклонна, но случилось то, что случилось. Среди ленивого движения матрасни на палубе кораллового рифа мелькнуло огненно-рыжее пятно. в Василиску пришлось приложить все самообладание, чтобы не подскочить. Женщина! С такого расстояния Фернан не мог разглядеть ее лица, но зато прекрасно рассмотрел ее волосы. Рыжие, точно лисий мех. Маркиз задумчиво сочурил глаза, и с головой не шла записка с каракулями маршала кавалерии. «Коралловый риф, лиса, Леонора». Проклятие. Вот он момент истины. Все встало на свои места. Фернан ошибался. Сильно. Он предполагал, что под лесой сеньор де Торисано подразумевал андратского посла Жерара Дальтыньи, а все оказалось куда как проще. Маршал кавалерии и не думал о Дальтыньи, а пытался указать на логичную, но на первый взгляд непонятную зависимость. На корабле с названием «Коралловый риф» находится женщина, цвет волос которой сравним с лисим мехом. И именно эта незнакомка является той самой Леонорой, которую все ищут и никак не могут найти. Как? Каким образом граф смог докопаться до этого, так навсегда останется тайной. Конечно же, ее никто не мог поймать. Контрразведка искала предателя в рядах военных, а не среди матрасней. Фернан криво ухмыльнулся. Лиса попадется в капкан, не будь он маркизом Донария. Да, пока многое не сходилось. Например, было непонятно, из каких источников Леонора черпает государственные секреты. Но это дело наживно После того, как ее схватят, она все расскажет. Только не стоит забывать, что даже кардинал считает, что эта женщина пользуется магией-искусителя. «Диего, посмотри. Ты про нее что-нибудь знаешь?» «Про бабу. Подружка капитана, как говорят. не дотрога босман безразлично пожал плечами. «Она, в отличие от большинства команды, иногда сходит на берег». А в этот раз? Во рту Фернана неожиданно стало сухо. «В этот раз она уже ходила в город?» «Ты как откуда я знаю, сеньор?» – удивился босман «Вот что». — решился Маркис и сполз в свои лежанки на землю. — Сидите здесь, смотрите за кораблем, а главное — за женщиной. И если она сойдет на берег, следите за ней, только осторожно. — сеньор помялся Луи. — Увольнение закончилось четыре часа назад. Капитан с нас в шкуру спустят. — Не спустят, хотя ты прав. — Пусть Диего останется, а ты отправляйся на лунного крокодила и расскажи синьоре Денария о том, что здесь происходит. Она поймет. Также передай, что я жду ее дома к девяти вечера. Скажи, что дело срочное. Все понял? Да, сеньор Отлично. Фернан бросил последний взгляд на корабль и поспешил прочь. Идти пришлось недалеко. Портовая часть города – лабиринт узких улочек, которые во всех городах всегда на одно лицо. Здесь было тесно, грязно, воняло помоями и жареным луком. Слышался детский плач. На натянутых между балконами веревках сушилось белье. Местные жители не обращали на Фернана никакого внимания. Моряки частенько гуляли в этих местах в поисках монеты, драки, вина или женских прелестей. Несмотря на непрезентабельный внешний вид, улицы этой части города были популярны среди моряков благодаря своим борделям.